Глава шестая. Фэнлис. Хорошо, тогда сейчас самое время раскрыть свою сущность. Юная леди, женщина-рыцарь, спросила об этом сбитую с толку девушку, которая смотрела в лес, используя совершенно другой тон. Девушка, желающая пойти в лес, оккупированный прислужниками Мао. Подозрительно. Неважно, как, не думай об этом. Команда женщин-рыцарей медленно окружали девушку, обращая внимание на каждое ее движение. — Брат, простите нас за это, но нам надо было использовать вас немного. Мечница, которая держала свое оружие, извинилась перед арп-шоу. По объяснению Мечницы, эта группа женщин-рыцарей сделала вывод, что девушка была подозрительной еще с самого начала, и они использовали рэп шоу который внезапно позвал девушку для того, чтобы пойти вместе с ним и разоблачить девушку здесь. раскрывая ее истинную сущность. Однако в первоначальном плане они должны были уйти далеко от города и опрашивать ее по дороге, где нет людей вокруг. Но потому что они даже в самых диких мечтах не могли предположить, что Эрп-шоу может использовать магию телепортации высокого уровня, их план требовал немедленного исполнения прямо здесь и сейчас. После того, как девушка посмотрела на эту группу женщин-рыцарей, огонек подозрения мог быть виден в ее глазах. «Ага? Что вы так себя дерзко Просто простолюдины?» На глазах у группы внешность девушки начала сильно меняться. Её рот разделился на две части, волосы на теле начали расти, тело само по себе становилось все больше и больше, превращаясь в волчье. «Вы ведете себя, группа, по отношению к Фенлис, младшей сестре Фенгариала, четвёртого небесного короля Мао. А? Небывалое количество демонических вредостных испарений исходило из тела Фенлис и распространяло жалящие волны в окружающем ее пространстве. С тех пор, как она пришла в город, я думала, что она какой-то разведчик армии Мауну, даже подумать не могла, что она такая важная шишка. Давайте будем сейчас, мы не можем победить такого противника, хотя бы без двух дивизий рыцарей. У всех женщин-рыцарей было застывшее выражение лица, и холодный пот выступал на их лбах. В этой ситуации отступление это лучшее решение. Женщина-рыцарь также знала, что она не могла сдвинуться даже с этого места. Она была полностью поглощена Фенлис, смотря на них со стороны за всем происходящим. Просто стояла в шоу, не испытывая никакого давления демонической сущности в этом месте. Только ты, кажется, имеешь хоть какой-то хребет. Когда Фэнлис направила ее взгляд на Эрпшоу, шоу дерзкая улыбка появилась на лице. Подожди секундочку. Я разберусь с ними и приеду к тебе. Пока она говорила это, ее нижняя часть тела уже приняла боевую стойку. М -м, ситуация такая, конечно, задуясь вопросом. «Не опасности ли вообще эти женщины-рыцари?» Смотря на запуганную в исполненности обездвиженную группу женщин-рыцарей, Рэп Шоу думал так, будто бы и не было никакой проблемы. Перед Рэп Шоу открылось новое окно, которое гласило «Рекомендация. Использование магии телепортации для того, чтобы дать группе женщин-рыцарей укрыться на каком-нибудь другом месте. Рекомендовано. Перенести их? Да или нет?» В это же время Рэп Шоу прошептал «Тогда телепортирую в город прямо сейчас». Высветившемуся окну, и группа женщин-рыцарей исчезла, как если бы они были стерты с лица земли. Фенлис, которая только собиралась прыгнуть на них, отпешила от такого неожиданного события, смотря на окрестности. «Этого не может вытихать. Я использую запрет телепортации. Запрет маны!» а... ты?» Эрпшау искренне удивился словам Фэнлис. потому что магия высокого уровня – запрет телепортации. Запрет. Запрет, который был использован. Магия высокого уровня, магия телепортации высокого ранга была как раз таки и применена. Эффект последовал. Использование магии возможно, не попав под эффект запрета телепортации и магии маны. После этого он прочитал содержимое всплывавшего окна. Рэпшоу понял, что оно хотело ему донести, заставляя его произнести, А, это так!» «Конечно, не знаю, что только два человека в этом мире могут использовать высокий уровень магии». «Так это сделал ты?» «Я взяла тебя как жертву для магии воскрешения. Если бы что-то случилось с этой девчушкой, оказалось бы, что ты немного способный». Изменяя свою цель с внезапно исчезнувших женщин-рыцарей на рэп-шоу, Пэнлис приняла снова стойку, облизывая свои губы. Я посмотрю, что случилось с лесом после того, как забью тебя до смерти. Не переживай, я сделаю так, чтобы женщины-рыцари последовали за тобой, так что одинок ты не будешь. Ну, я пока что не хотел бы умирать, думаю. Говоря это, Рэп Шоу выбрал «Да» в новом окне, отобразившемся только что. В следующий момент чувство огромного веса свалилось на тело Фенлис. Что это? Она пыталась говорить, но из-за того, что много давления сдавливало ее тело, она не могла даже рот открыть. Принимая несколько большую гравитацию, тело Фэнлис упало на Землю и полностью была обездвижена. Этого не может быть! Я использую запрет на маны! Уменьшение гравитации! Она попыталась применить новое заклинание, но внезапно послышался звук разбивающегося стекла, сообщая о том, что магия Фэндис потерпела неудачу. «Близкая телепортация! Экстремально высокий прыжок! Перемещение позиции!» Она продолжала применять всю магию, которую только могла подумать, но каждая из них сообщала о провале со звуком разбивающегося стекла. Потому что она продолжала применять сильную магию, которая требовала много сил. В итоге уровень Фэнлис начал стремительно падать. Я, может быть, обычный человек? Фэнлис отчаянно пыталась думать о путях выхода из такой ситуации. Однако, сушедшие уже силы и будущие силы, прижаты к земле, ни один из методов не приходил к ней в голову. Итак, остаюсь. Что ты хочешь делать? Перестав сопротивляться, Фэнлис замолча закрыла свои глаза. Когда она сделала так, в этот же момент вся сила гравитации, которая прижимала ее к земле, исчезла. Не ожидая такого исхода, Фэнлис открыла свои глаза. Выражение сомнения было на ее лице. Эрпшоу Шоу протянул ей руку. Фэнлис, которая вернулась в человеческую форму демонической расы, еще когда она была прижата к земле, продолжала смотреть на руку в удивлениях. Эта форма не была девушкой, как она сама себя описывала. но женщина с величественной красотой уже была, будучи ее одной из настоящих форм, как у всех демонов. «Если ты сдалась, убивать я тебя не буду». Говоря это, Рэпшоу одел его мантию на фэнлис, чья одежда была порвана, когда она превращалась в волка. «Я? Я демон, ты же знаешь! И ты говоришь, что освободишь меня?» «Ну, я человек не этого мира». Сказать по правде, мне все равно люди или демоны. В любом случае, я не убью того, кто уже сдался, на этом все. Наивный человек, слишком наивный. Произнося это, Фенли взяла за протянутую руку орпшоу. Вжатие ее руки не чувствовалось той силы, которая пыталась противостоять ему даже не на немного. Перед Арпшоу открылось новое окно, предлагающее подчинить ее. Используя магию подчинения. Однако он подумал, лучше, чем подчиню, лучше бы она была более счастливой, если бы она стала моим товарищем. Однако Эрп Шоу, немного улыбаясь, включил у окна, которое упорно предлагало использовать магию подчинения, статус «не показывать».